Глава 32. Ринн. Ноги застывают возле дома. Глаза печёт от сдерживаемых слёз. Не думала, что когда-нибудь вернусь сюда. Тяну руку к калиткам, вспоминаю, как на месте этой старой скрипучей здесь когда-то стояла новенькая, идеально выкрашенная. Мы с мамой жили небогато, но всегда бережно относились к вещам. Шаг наверх по широкой лесенке, другой, и я стою у самого входа. Не верю что вот это всё сейчас происходит на самом деле. Ощущение, что я глубоко погрузилась в сон, что я в дремоте, но никак не наеву бежу родной дом, любимую ферму. Щипаю себя за руку, чтобы проверить, реальность ли это. Какое-то время тупо пялюсь на красные следы на коже под моими пальцами. Я действительно здесь. Я вернулась. Мама, у самого сердца всё горит адской нечеловеческой болью. Не знаю, сколько у меня есть времени. Клуэт наверняка уж мчится сюда со своей командой, приготовив для меня очередное пакостное наказание. Но это всё потом. А сейчас я дома, и там за порогом мои родители. Сама не замечаю, как по щекам стекают солёные капли, одна за другой. Что же мне делать? Постучать? Замка на двери нет. Может, просто войти? Не выдерживаю муки выбора и залетаю в дом. От страха на миг зажмуриваю глаза. Кажется, от радости меня сейчас просто разорвёт. Неужели я вновь увижу свою маму? Мне хотя разлепив глаза, обнаруживаю, что коридор пуст, в доме грязно, редкая мебель покрыта не одним слоем пыли. Помню, что мама всегда была чистолюбивой. Не чувствую здесь её энергетики. Дом выглядит заброшенным. Неужели Клод соврал? Поиздевался надо мной в очередной раз. На стене, как и 10 лет назад, висит наше семейное фото. С него на меня смотрит рыженькая красавица с лучезарной улыбкой, папа в военной форме и маленькая белокурая малышка, которая вырывается из объятий родителей, потому что хочет убежать и заняться чем-то более интересным. До тонкого слуха доносятся шумы из главной гостиной. С раздражую стремляюсь туда, осторожно открываю дверь, боясь обнаружить себя профессиональная. В первую очередь в глаза бросается убранство комнаты. Мебель минимум, всего лишь старый диван и широкий, потерявший со временем всякую яркость ковёр на полу. У окна замечаю высокую, широкую фигуру в рабочей одежде. Мужчина с короткими светлыми волосами держит в руках стеклянную бутылку с тёмно-коричневой жидкостью и смотрит вдаль. В сердцем чувствую в этом незнакомце родного человека. Папа, едва шепчу я, потому что голос даёт слабину. Мужчина резко оборачивается, и я убеждаюсь в своей догадке. От шока пять часов назад Клод не соврал. Папа действительно жив. Отец оценивающе разглядывает меня и, раскрыв широко глаза от удивления, спрашивает: "Ганиэль, почему он называет меня именем мамы?" "Наэль", поправляю его и успешно вытираю слёзы со своих щёк. Мы застыли как статуи, внимательно разглядывая друг друга. Короткая вспышка воспоминания заряет мой разум. Спустя годы отец вернулся с войны. Был прекрасный тёплый день. Гордый, счастливый ветеран в военной форме остановился у калитки, бросив габаритный рюкзак к ногам, внимательно разглядывал дом и ферму. Мы с мамой выбежали к нему навстречу. Он нас обнимал, целовал, поочерёдно брал на руки и крутил вокруг себя от радости. Все смеялись и искренне радовались долгожданному воссоединению. Лицо отца за годы сильно изменилось. Он выглядит гораздо старше своих лет. По кругам под глазами, вмятинам в щеках, исутула Асанке, я сразу же делаю вывод, что у него проблемы со здоровьем. И похоже, причина всех этих проблем сейчас как раз у него в руках. Неужели он стал алкоголиком? Любуюсь папой и жду подходящего момента, чтобы с радостным визгом броситься к нему на шею. Всё-таки живая. Я до конца не верю. Как-то злорадно усмехается и бросает быстрый взгляд на дверь позади меня. А где мама? говорю тихо. Отец вдруг резко кидает в стену бутылку, разбивая её вдребезги. Вздрагиваю от неожиданности, инстинктивно снова пячусь назад. Здесь что-то не так. Интуиция подаёт сигнал бедствия, появляется ощущение, что грозовые тучи собираются. Неприятный холодок скользит по спине. На миг я теряюсь. Надо бежать, небезопасно. Гашу в себе мысли об отступлении, потому что знаю, что не уйду, пока не увижу маму. Она здесь. Делаю вторую попытку. Отец секунду смотрит на разбитые осколки на полу, с лютой ненавистью плюёт на пол и поднимает на меня тяжёлый взгляд, буквально кожей чувствую негативное отношение. Он делает шаг в мою сторону и надевает на себя фальшивую улыбку. Я продал эту дрянь, как и тебя, космическим пиратам. Толку от вас никакого, хоть деньги поимел, и то ненадолго хватило. Его признание обрушивается на меня как куш от ледяной воды. Продал? Когда? В сердце вдруг поселяется надежда, что маму ещё можно спасти. Если это произошло несколько дней назад, то у меня есть шанс. Тебя лет 10 назад, твою мамашу годом позже. Она целыми днями только и пищала по духам, даже пыталась отомстить за тебя, сука. За неё заплатили меньше, но ходит перед глазами больше не мельтешивы со своими рыданиями. Мама. Разум подогнулись ослабшие ноги. Меня буквально накрывает истерикой, и я начинаю рыдать в голос. Ты выросла полный копией своей мамаши, даже причёска та же. Прищуривает голубые глаза и ощипывает меня взглядом с головы до ног. Я убью тебя, выдыхаю сквозь сжатые зубы. Моя фраза вызывает едкую ухмылку на его потрескавшихся губах. Хм. Вот Ганиэль точно с таким же видом угрожала мне, ржёт. Что одна дура, что вторая, лучше псыном не родила. в глазах того же оттенка, что и у меня, царит безжалостность. Равнодушие отца врезается прямо в сердце. Ты мерзкая сволочь, как ты мог? Она же любила тебя. Я любила. Лицо, когда-то любимого человека, перекашивается из-за приступа бешенства. Но я стоически выдерживаю напор. Ладно, мне ещё долго ждать. Давайте уже к делу перейдём, как договаривались. Снова взгляд к двери. Почувствовав движение за спиной, я разворачиваюсь лицом ко входу, чтобы увидеть, как на пороге вырастают двое лысых верзил. Огромные великаны с прокачанными мышцами и такими знакомыми лицами. Это же люди того наркобарона, что я прикончила в Стрептс-клубе несколько дней назад. По царящему в воздухе напряжению понимаю, что их внезапное появление не сулит мне ничего хорошего. От страха у меня перехватывает дыхание. Неужели они так быстро вычислили меня? Клод был прав, найдут и отомстят. явилась. Кстати, тот один из них. Мы как раз тебя ждали, куколка. Не знаю, зачем вы здесь и кто вы такие, но если вы сейчас разойдётесь в разные стороны и позволите мне уйти по-хорошему, я обещаю, что оставлю вас в живых. Раскатистый смех этих ублюдков взрывом заполняет пустую комнату. Недоумки. Как будто я тут шутки с ними шучу. Жизнь или смерть, с нажимом ставлю ультиматум. Жизнь или смерть? Пародирует меня урод с кривым носом. Жизнь или смерть? У него явно плёнка заела. В твоём случае, скорее второе, детка, скалится его дружок. Подходит ко мне близко, опасно близко, как выстрел в упор. Не смей двигаться. Только шевельнёшься, и я выведу тебя в аварийный режим, предупреждаю. Но в ответ на мою угрозу раздаётся басистый хохот. По вспыхнувшим огонькам в его малюсеньких глазах вижу, что верзила готова таковать. Я принимаю стойку защиты, как вдруг мне в шею летит тонкий дротик. Не могу больше дышать, больно. Вновь встретив отца, я на миг подумала, что вернула себе свою жизнь. Лелея сладкую мечту, что родители заполнят бездонную пустоту в моей душе, и я наконец-то обрету счастье и покой. Но когда-то любимый папа сбросил меня вниз в самую бездну. Предательство любимого человека ощущается так остро, что кажется, это боль несоизмерима с жизнью. Клоет С именем единственной надежды на своё спасение я падаю в тёмную пропасть. Но в последний миг проблеска сознания испугалась я не за себя, а за маленькую жизнь у самого сердца, которая ещё только начинает свой путь.